Довольно быстро он поднялся на водораздельный хребет Вишеры и Уньи. Устроившись между скал, на вершине тянул приличный ветер. Съел кусок хлеба с солью и немного меда со снегом. И потом шел к каменистым плато, пока совсем не стемнело. Он знал, что спать в эту ночь не придется. Дров, который он нес с собой... И котомки могло хватить лишь часа на 4-5, при условии, если жечь костерок в консервной банке. Чтобы спастись от ветра, он сразу же принялся сооружать себе берлогу из камней и снега с узким лазом, который потом заделал изнутри. Разогревшись от работы, он выждал полчаса и лишь потом запалил огонь этой ночью из всех утраченных им когда-либо вещей он больше всего жалел подарок стратига — волчью даху. к утру у него загноились глаза и потрескались губы. мамонт расширил отверстие в крыше, дрова давно сгорели и ждал, когда начнет светлеть небо. и вместе с его голубизной стаиным крупных ярких звезд Он ощутил облегчение. Встав на ноги, он выдавил спиной стенку убежища и, наконец, распрямился, размял, затекшее в тесноте тело. В полусотни метров прямо перед ним на снегу стояло существо, напоминающее человека. Сумерки не позволяли рассмотреть его, виделся лишь живой шевелящийся силуэт, и видение это длилось секунд десять, после чего неизвестный спутник мамонта метнулся за камни и пропал. Мамонт протер снегом гноящиеся глаза, достал холодный пистолет и побежал к месту, где только что было это существо. Осмотрел камни, расщелины среди скал, И ничего, кроме следов, не обнаружил. На сей раз кажется, это был настоящий снежный человек, ибо ни один современный, даже самый завзятый морж не выдержал бы ночи на камнях. А судя по следам, этот до самого утра топтался вокруг убежища мамонта, либо лежал на снегу под ветром. Это был рок. Прошлый раз, направляясь к заветному камню, он тащил за собой бандитов генерала Тарасова. Сейчас какое-то чудовище. Первые километры два в это утро он шел с тревогой, часто и неожиданно оглядывался, надеясь уловить за спиной какое-то движение. Но скоро дорога увлекла его, впереди маячил поясовой камень хребет стоящего у солнца. На вершинах и голых плато снега почти не было, но в неглубоких седловинах между ними Мамон тонул по пояс. К полудню он выбрался на поясовой камень и, чтобы не терять времени, пообедал на ходу, заедая хлеб и соль снегом. Отсюда до заветного камня оставалось километров шесть. Мамонт отлично помнил путь от него ко входу в пещеры, возле которого Валькирия уронила обережный круг, и Данилу Мастера достала пуля. Мамонт спешил, чтобы засветло прийти к этому месту и отыскать лаз в пещеру. Только этим путем Карн может выходить на поверхность. Главный хребет оказался почище, выдутый ветрами снег лежал под скалами между камнями, а по всему плато виднелась щебенистая залысина, похожая на суетливую тропинку. Мамонт перевалил на восточную сторону хребта и отыскал взглядом заповедный камень-останец со знаком жизни. Несколько правее и чуть выше его начинался развал крупных глыб, среди которых и был вход в пещеру. Солнце стояло уже на уровне с вершины хребта, через час в сибирском склоне начнутся сумерки. Он направился прямо к развалу, утопая в снегу. Прыгать по камням было опасно. И тут вспомнил, что где-то позади за ним Идет человекообразное существо, по всей видимости, ориентируясь по следам мамонта. А он сейчас пробуравливал в снегу глубокую тропу, тем самым выдавая вход. Все повторялось. Мамонт затаился в камнях и долго прислушивался, осматривая гребень хребта, ярко освещенного солнцем. Даже Крошечный предмет сейчас бросал длинную тень, и любое движение немедленно бы отрисовалось на склоне, как на гигантском экране. Прошло минут пятнадцать. Снежный человек не появлялся, лишь ветер гнал по земку, сдувая с плато остатки снега.